Сельский пруд В степных краях наших Всегда с водой Туговато было, Всегда ее не хватало. Речушки здешние сами Полуживыми текут, Лишенные помощи подземных источников. Пересыхают часто, И, заселяя богатые, Но маловодные земли, Строили крестьяне пруды, Чтобы и огород полить, И скотину напоить и пожар залить. Этих старинных земляными плотинами прудов и прудиков еще и сейчас достаточно. Есть родниковые, с постоянно чистой и свежей водой. Есть такие, которые держатся только снеговой и дождевой влагой. Тогдашние умельцы могли так выбрать место для плотины, что пруд мог удержать всю воду, которая сливалась в него весной. В некоторых и сейчас рыбы достаточно, в других раков ловят, в третьих, по весне, только жабы поют. На больших многоводных прудах, что раскинулись на отшибе от домов, на пролете оседает на отдых непугливая водоплавающая птица. В летнюю жару слетаются к прудам на водопой грачины из стаи, Обычно же здесь с весны до ледостава хозяйничают домашние утки и гуси. В самом центре Воронежской области, неподалеку от Хреновского бора, это уже на Окско-Донской равнине, стоит старинное степное село Анновка. В нем окруженные дворами широченный пруд, который, если бы не низенькая плотинка, перегородившая неглубокую лощину, можно было бы принять за озерцо блюдцы, которых на этой равнине немало. Живы такие озера лишь снеговой водой. Если бы не мучили здесь землю засухи, если бы все зимы многоснежными были, был бы пруд всегда с водой. За мое десятилетнее знакомство с Анновским прудом он пересыхал дважды, да так, что по дну ездить можно было, как по асфальту. Сами анновцы... Этот пруд называют Мужицким, в отличие от Дворового, который поменьше и лежит пониже. Название обоих уходит к первым годам существования Хреновского конезавода, владельцу которого принадлежали земля и люди Анновки. Так что этому водоему более ста лет. Кто угодно состарится за эти годы, но пруд живет. Высоким зеленым островом, Стоит на нем густая, непролазная для человека тростниковая крепь. Под защитой трехметровых стеблей линяет водоплавающая птица, которая, меняя полетное перо, на несколько недель становится как бы бескрылой. Тут же прячут гнезда, лысухи и камышницы. На пролете останавливаются выпи. Ночами каркают, кружа над прудом, Днем гудят в зарослях, как таинственные водяные. Но рыба тут не водится. Воды немного, так что зимой промерзает даже дно. Понапрасно дроздовидные камышовки Денные ночно выкликают. «Карась! Линь-линь-линь! Карась! Карась!» Пруд действительно мелковат. За сто лет без хорошей промывки обмелеет любой. Но это не лужа. Без малого квадратный километр в хорошие годы. Места достаточно и домашней и дикой птицы. А надо сказать, что раньше и вокруг в степи, где водичка была, дичи плодилась, отдыхала, кормилась множество. Не облетала она и сельский пруд, привыкла к нему, несмотря на то, что охотились на нее и здесь. В те времена, когда охотники к самим понятиям правила охоты, охотничьи хозяйства, охотничьи виды, относились как к чему-то не имеющему смысла, когда с ружьем можно было ходить где угодно. Полить в кого захочешь, полагаю, что на наш век хватит. Анновский пруд с началом сезона окружался сплошным кольцом блокады. На вечерних и утренних зорях стояла канонада, как на праздничном фейерверке, и тянула из села не мирным дымком домашних очагов, а вонючей пороховой гарью. Но птица не покидала любимое место казалось со смертью играет на берегах гремят выстрелы а на середине пруда открыто плавают и занимаются своими делами лысухи и утки словно бы не слыша из-за расстояния стрельбу прямо сверх смелость какая-то или вызывающая дерзость конечно слышали птицы выстрелы но не боялись на безопасном расстоянии звуков которые несли им смерть до них не долетала дробь даже самых мощных зарядов дробовых ружей утром возвращаясь с кормёжки утиной стаи смело пролетали над стрелковой цепью держась на недосягаемой высоте над прудом точно рассчитав траекторию спуска птицы с почти снарядным свистом подтянутых крыльев, падали на крутых виражах к воде, словно под звуки ружейного салюта в честь их прибытия. Вечерами, улетая в поля, набирали на почти вертикальном взлете стометровую высоту, вынуждая азартных стрелков полить впустую. А заплывать на резиновых надувных лодках на середину пруда К тростниковому острову отважных находилось немного. Во-первых, мешала трава, по которой такие лодки не могут скользить достаточно быстро, а во-вторых, ни у кого не хватало смелости сидеть в резиновой посуде, когда вокруг и над тебя самого сыплется дробь береговых выстрелов. Охотникам не помогали и такие уловки как подкарауливание летящих уток на задах огородов. Птицы это разгадали сразу же и подлетали к селу в подоблачной выси. К слову, однажды в Казахстане я видел, как охотники, окружив озеро, на середине которого плавали тысячи гусей, старались выстрелами напугать птиц, чтобы те взлетели. А вось налетит кто-нибудь, наверное, выстрел. Но гуси не взлетали. Наоборот, на озеро опускали все новые косяки, дразня охотников. Сверхосторожные птицы видели тщетность этой затеи. И, сгрудившись огромным пятном на середине озера, остались там ночевать вместо того, чтобы лететь еще несколько десятков километров до другого подходящего места. К ним и уток пристроилось немало, и поужинали охотники консервами. Жители Анновки протестовали против стрельбы на улице. Были среди анновцев и заядлые охотники, которые отнюдь не радовались нашествию охотников-горожан, и, чтобы не копить напрасной обиды, были согласны на запрет охоты на пруду. Запрет Вышел. И уже много лет ни на пруду, ни на задах села не звучат выстрелы. а браконьерстве тоже не слышно вовсе, и охотничья инспекция не появляется в ванновке годами. Но зато теперь сюда можно приезжать и наблюдать птиц, за которыми в других местах удается подсмотреть лишь украдкой. Теперь, прилетая на Ановский пруд, любая цапля, утка, поганка чувствует себя даже увереннее, чем в заповеднике. Серые цапли, птицы старошки, словно бы и не видят, охотясь возле берегов, что неподалеку ходят люди. А ведь те же самые птицы на соседней речке, едва вдали покажется человек, улетают не стараясь разгадать его намерений. В ванновке за полчаса можно узнать о семейном поведении лысух столько, насколько не хватило бы целого сезона в заповеднике. И не надо ни маскироваться, ни мокнуть в воде, ни спасаться от комаров. Сидя на мягком ковре гусиной лапки, без бинокля можно наблюдать, как черные птицы подстраивают гнездо, как сменяют друг друга на яйца. Обычно лесуха смела со своими, но гнездо прячет в зарослях от человека, а еще больше от ворон. А тут в ванновки. пожалуйста, на открытой воде, там и сям темнеют гнезда плотики. Нет, значит, вороньей опасности. Когда у лысуха Вылупились птенцы, Одна пара водила свой выводок Возле самой плотины, Где была узенькая полоска рогоза. Казалось, что лысухи надеялись На косвенную помощь людей, Что их враг, Поселившийся в крепе камышовой лунь, Остережется подлетать близко к берегу. Хищник и правда далеко от тростников не отлетал. Лысуха, Разные утки и кулики, цапли и крачки в наших местах обычны. И они быстро привыкли к людям. И люди привыкли к многочисленному разноперному обществу, которое без конфликтов уживалось с домашней птицей. Разве что Лунь иногда подворовывал из-под тишка утян. Но, кажется, понимал, что увлекаться этим нельзя. Издавна знали эту воду лебеди-шипуны, но из-за осторожности либо стороной облетали, либо опускались на пруд и покидали его ночами, выдавая себя лишь свистом сильных крыльев. Но рано или поздно должны были поверить царственные птицы, что их встретит в ванновке тоже доброе отношение, которым пользовалась вся другая дикая птица. Это, в конце концов, и произошло. Но далеко не всем обитателям пруда лебяжье соседство пришлось по душе. Въехав в село в мае 1985 года, первое, на что мы обратили внимание, был одинокий шипун на чистой глади пруда. Прежде в эту пору на воде места свободного не было, а тут... Один единственный лебедь. Вдали на воде темнели птичьи силуэты, а на нашей стороне толпились на берегу табунки белых и пестрых домашних гусей с гусятами. Им тоже хотелось воду. Но взрослый шипун — это не гусак задира из соседней деревни, которому можно для острастки задать по-свойски трепку, разрешив после этого пожить на пруду. Новосел успел нагнать такого страха, что гуси осмеливались подходить к воде лишь для того, чтобы наспех напиться. Даже если бы они, объединившись, все восстали против деспота, вряд ли им удалось бы вернуть право свободно пользоваться своим прудом. Их воля и решимость были бы сломлены силой пришельца, который в одиночку завладел чуть ли не третьей частью пруда, выдворив с него гусиное стадо. Взрослый лебедь осторожен на ничейной воде, а на гнездовом участке он безрассудно смел и не желает, чтобы поблизости ходили или плавали те, кто может побеспокоить насиживающую самку. Когда мы, намереваясь сфотографировать лебедя поближе, стали подъезжать на автомобиле к воде, Он вышел на берег и с угрожающим видом пошел на Ниву. А очевидцы рассказывали, как этот же лебедь заступил дорогу грузовой машине и трактору, не обращая внимания на фырканье моторов и сигналы, которыми шофёры тракторист пытались согнать его с пути. Пришлось им объезжать возле самых домов. Из-за обмеления, отсутствия родников, частых засух и малоснежных зим Анновский пруд чувствует себя все хуже, и в иные годы к середине лета перестает существовать. Для водоплавающей птицы это потеря и безопасности, и корма, а те, кто начал линять, попадают прямо-таки в безвыходное положение. Селезни красноголовых нырков беспомощно столпились на жалкой лужице, и улететь не могут, и ходоки из них никудышные. Шипуны у которых уже подрастала пара птенцов, сообразили, что надо уходить к глубокой воде, и в одной из ночей исчезли. Они тоже не могли улететь. Крылья были только у самца, а у самки из них уже выпало перо. У птенцов же еще не выросло ни перышка. Как и сколько шагали они через село, сад и поле, никто не видел. Лис было много в округе, они даже днем рыскали, не таясь. Но что может против двух шипунов, защищающих своих детей, даже самая смелая и сильная лиса, если она по незнанию или безрассудству и попытается напасть, убить, может, и не убьют, но урок получит хороший? Анновская пара шипунов не была парковыми птицами уже гнездившимися где-то в подобных условиях под строгой охраной. Скорее в доброе отношении человека они уверовали на южной зимовке у приморского города, где в сильные морозы жители кормят диких лебедей буквально из рук. Нет сомнений, что лебеди уже крепко прижились в ванновке. Их нетрудно приучить приходить за кормом и, наверное, приучат. У анновцев есть чему поучиться в таком высоконравственном деле, как охрана природы. А их самих этой любви научила природа, без лекций и бесед. Может быть, сами они не считают свой пруд достопримечательностью, не видят повода для особой гордости. Но я навещаю это село только ради того, чтобы с восхищением полюбоваться непуганными птицами, у которых вокруг только защитники. К этому рассказу мне хочется пристроить еще небольшой рассказик о белых аистах из Рыкани, тоже старинного села из ближнего Подворонежья, жители которого отнеслись к пернатым новоселам не просто с радушием и симпатией, а, если хотите, даже с самопожертвованием. Пара аистов появилась в Рыкани весной, 1979 года, и сразу же облюбовала для гнезда безглавый купол древней церкви. Никто не помнил здесь этих птиц, но их узнали по картинкам. Чита учителей-пенсионеров Мария Григорьевна и Петр Мартын Ениной, чей дом стоял против церкви, взяла невиданных и доверчивых новоселов под особую опеку. Мария Григорьевна написала письмо всем охотникам-односельчанам, большинство которых прежде были ее учениками, с просьбой, чтобы берегли и не пугали аистов. У соседнего села в поле как-то нашли убитую птицу, а другие соседи встретили аистов выстрелами прямо в селе. Когда аист собирал на сельской улице ветошь для гнезда, Колхозные шоферы останавливали возле Енинского дома машины, сигналили и просили «Мартыныч, прогони своего долговязого с дороги!». За одно лето птичья семья приобрела популярность. О ней написали в газетах, сняли для телевидения. За аистами было легко и интересно наблюдать. Доброжелательность взрослых передалась и детворе. На следующую весну аистов встречали как своих. Ждали, что прилетят и другие, и на высоких деревьях соорудили помосты для гнезд. Аисты вернулись, подмостили гнездо, и только самка начала греть яйца, случилась беда. Погиб ее кормилец. Утром он улетел на обмелевшие усманские разливы за лягушками, а возвращался с ношей, когда над полями разыгрался крепкий степной ветер. И когда длиннокрылая птица, гася скорость, пошла в красивом вираже на посадку, неожиданным порывом ее, словно лист бумаги, бросило на переплетение проводов у трансформаторной будки. Мгновенное касание оголенных проводов с пустяковым бытовым напряжением тока убило Аиста. Это происшествие омрачило праздничный день всем. Гибель Аиста видели игравшие неподалеку дети. Ребята постарше, убиравшие улицу перед школой, хотели сразу похоронить птицу и уже начали копать яму рядом с церковной стеной. Но младшие, оставив игру, подняли тревогу. Жизнь, как им казалось, еще не покинула тело Аиста. Кто-то попытался сделать ему искусственное дыхание, как делают это пораженному током человеку. Кто-то позвонил от Йенина в участковую больницу, и там дежурные врачи, поняв, что речь идет о спасении Аиста, приготовили все для реанимации. Кто-то, собравшись ехать в Воронеж, высадил пассажиров заднего сиденья «Жигулей», положил на него Аиста и помчал на другой конец села. Вслед за машиной, не разбирая, где сухо, где лужи, припустила ватага ребятишек. И когда уже безжизненному аисту сделали несколько уколов и попробовали прием дефибрилляции сердца, к больнице подбежали первые с полувысохшими слезами на щеках. Когда же один из больных спросил, зачем прибежали, ответили, мы кровь сдавать аисту, аиста током убила. Никто из этих пацанов не знал, как делать искусственное дыхание птицам, но делали. Никто не знал, что кровь человека годна только для спасения человеческой жизни, не знал, как берут донорскую кровь, но отдали бы ее и были потом счастливы и горды, если бы это вернуло птице жизнь. Лично у меня гибеляиста вызвало не больше, чем простое сожаление. Немало еще крупных птиц, еще более редких, интересных и особо охраняемых, гибнет на несущих проводах. Меня потрясло другое. Вместо обычного любопытства у детей было одно общее желание — чем угодно, но спасти аиста. Маленькие трагедии в природе именно детьми переживаются острее, и чем душа моложе, тем эта острота сильнее. Не желая обидеть старших ребят, которые потом даже пытались помочь овдовевшей аистихе, Замечу все-таки, что когда с птицей случилось несчастье, первым их побуждением было похоронить ее, а реакция младших была другой — спасти птицу, а вдруг жива. Без всякого понуждения со стороны проявилось высоконравственное стремление детских сердец. За этих можно быть уверенным, что если кто и возьмет в руки ружье, то станет охотником, а не алчным, дичи радом. Жизнь уже сделала им испытание на доброту. У этой истории счастливый конец. Самку на гнезде кормить было некому, а дети, наловив для нее лягушек, не могли забросить их на двадцатиметровую высоту. Но на третий день изголодавшуюся наседку уже кормил живший где-то неподалеку холостой аист, который стал ее парой. Это быстро сгладило печаль утраты и у взрослых, и у детей. Но до сих пор помнят в Рыкане то происшествие в солнечный весенний день, и под общим покровительством живут там белые аисты.